Там они будут надевать красные брюки, чтобы поиграть в гольф, и каждый канун Нового года станет для них возможностью палапать чужих жжен. Да, это удручает, пробормотал он, и проходившая мимо пара с удивлением обернулась на него: Они все еще здесь. Да, они еще находились где-то тут. Мысль оказалась столь естественной, что он не удивился и особенно не возбудился. Он отставал от них на неделю. Теперь они могли находиться в Мэри или двигаться дальше вдоль побережья. Их прежний распорядок предполагал, что к данному моменту они уже уехали. Бар-Харбор, разумеется, был неподходящим методом для пестрой толпы цыган, поскольку здесь даже сувенирные... И лавки выглядели дорогими. Все верно, кроме одного. Они все еще находились здесь, и он это знал. «Чую тебя, старик», — прошептал он. «Конечно же, чуешь. Ты теперь должен их чуять». Мысль на миг встревожила его. Он встал, выбросил остаток своего мороженого в мусорную корзину и отправился обратно к продавцу мороженого. Он не слишком обрадовался, увидев, что Билли направляется к нему. «Не могли бы вы мне помочь?» — сказал Билли. «Нет, уважаемый, не думаю», — ответил торговец. И Билли заметил отвращение в его взгляде. «Вас это может удивить!» Билли ощутил полное спокойствие и предрешенность. Не дежавю, а именно предрешенность. Продавец мороженого хотел отвернуться, но Билли удержал его взглядом. Он обнаружил в себе такую способность, словно сам начал обретать сверхъестественные способности. Он извлек фотографии, которые уже успели помяться и запачкаться, и разложил их, как карты, на прилавке в будке мороженщика. Продавец посмотрел на них, и Билли не удивился, что тот их сразу узнал. Удовольствия от этого не было, только смутный страх, который испытываешь, когда местный наркоз начинает проходить. В воздухе отчетливо пахло морской солью, и чайки кричали над гаванью. «Вот этот тип», — сказал продавец мороженого, зачарованно уставившись на снимок Тадуза Лемке. Этот, ну и кошмар. Они еще здесь? Здесь, ответил продавец. Думаю, что тут еще. Менты вытолкали их из города на второй же день, но им удалось арендовать место у фермера в Текнаре. Это недалеко отсюда. Полицейские к ним прицепились из-за какой-то ерунды, разбитой задней фары и прочее. Они намек, видать, поняли. «Благодарю вас», — Билли собрал фотографии. «Еще мороженого хотите?» «Нет, спасибо». Теперь страх стал вполне осознанным, но он был смешан с гневом, стал обычным его настроением. «Ну, тогда, может, пойдете своей дорогой, мистер? Вы бизнесу не способствуете». «Да, полагаю, что не способствую». Билли направился к своей машине, усталость покинула его. В вечер в четверть десятого Билли припарковала машина на обочине шоссе 37А, которая уходила к северо-западу от Бар-Харбора. Он оказался на вершине холма. Морской бриз шевелил его волосы, одежда развивалась и хлопала на ветру. Откуда-то сзади, издалека, доносились слабые звуки рока, открывшие очередную вечеринку в Бар-Харборе. Внизу справа он увидел большой костер, окруженный автомашинами, фургонами, трейлерами. На фоне костра мелькали силуэты фигур, слышали звуки разговоров, смех. Он их догнал. Старик там ждет тебя, Билли, он знает, что ты здесь. Да, да, конечно, старик смог бы всю эту компанию отправить на край света, если бы пожелал. Но в этом для него было мало удовольствия. Он заманил Билли именно сюда, именно этого он захотел. Страх. Он, как струя дыма, блуждал по пустотам его тела, и таких пустот, казалось, ему становилось в нем все больше. Но и ярость жила там тоже. Я этого хотел, и, возможно, стану для него сюрпризом. Он ожидает от меня страха наверняка, злость, вот что может стать сюрпризу.